Осет почувствовал, что мохнатые лапы больше не сжимают его мокрый от пота балахон. "Прости, грач. Я чуть было не упустил чары. Из-за меня мы оба едва не разбились". Грач рассеянно курлыкнул. Его изумрудные глаза вглядывались в темноту. В изломах стен было полно мест, где можно спрятаться. Грач, казалось, не упускает ни одного. В глотке Гара начал нарастать низкий рык. Изумрудные глаза засверкали ярче. Зед тоже вгляделся в темные закоулки, но не заметил ничего подозрительного. Однако грач что-то видел. Внезапно гар с ревом метнулся во тьму, и Зед чуть не подпрыгнул от неожиданности. Огромные лапы разорвали ночную углу. Когти вцепились в пустоту. И тут Зед начал различать какие-то тени. Плащи распахнулись, замелькали ножи. Какие-то твари закружились вокруг Гара. Марисвизы, шипя, они нападали на огромного зверя. Грач рвал их когтями, брызги крови летели во все стороны. От предсмертного воя мрисвизов у Зеда по спине пробежали мурашки. Он почувствовал колебание воздуха, когда мрисвиз промчался мимо него к Гару. волшебник метнул огненный шар. Сначала вспыхнул плащ Потом огонь охватил и всего мризвиза. Внезапно весь бастион оказался усыпан мризвизами. Азд извлек последние остатки своей магии и воздушным сгустком сбросил нескольких мризвизов с парапета. Старый волшебник был не готов к жаркой битве, разгоревшейся вокруг него. Отупевший от усталости, он не мог придумать ничего лучше простенькой магии огня и воздуха. Один из мрисвизов внезапно обернулся. Сверкнули клинки. Зед метнул в него острую как бритва полоску воздуха и снес мрисвизу голову. С помощью волшебной паутины он оттащил еще нескольких тварей от грача и сбросил со стены. Высота стен в этом месте была несколько сотен футов. Но мрисвизы не обращали на Зеда особого внимания. Они были всецело поглощены схваткой с гаром. Почему они так отчаянно хотят его убить? мелькнула в голове у Зеда. Судя по ярости Гратча, между ними царит вековая вражда. Внезапно распахнулась дверь, и на бастион пролился свет. В дверях стояла крошечная фигурка. При свете Зед хорошо видел, как мрисвизы всем скопом навалились на Гара. волшебник выбросил сноп огня и убил трех чешучатых тварей. Пробегающий мимо Марисвиз сбил волшебника с ног. Он успел увидеть, как Марисвизы опрокинули гратча и извивающийся клубок, подкатившись к краю стены, выпал наружу. Потом Зэт ударился головой о камень и потерял сознание. Дверь распахнулась настежь. Вальдора отвлеклась от своей работы, и Н, хватая воздух ртом, постаралась рассеять тьму в голове. Но ей это удавалось с трудом. Силы ее подходили к концу. Даже кричать она уже не могла. О, Создатель, ей долго не выдержать. Почему же тот, кто должен прийти, так и не пришел к ней на помощь? Бабушка, кряхтя от усилия, Холли втащила в комнату что-то. Бабушка, тут было такое! А Вальдора обернулась к внучке. Где ты его нашла? Он с трудом подняла голову. Холли, пыхтя, положила у стены тощего, костлявого старика. Голова его была вся в крови, и седые волосы торчали во все стороны. Он волшебник, бабушка, и он умирает. Я видела, как он сражался с гаром и какими-то чешуйчатыми тварями. А с чего ты взяла, что он волшебник? Тяжело дыша, Холли выпрямилась. Он кидался огненными шарами, Вальдора нахмурилась. Правда? Волшебник. Как интересно. Она почесала нос. А что случилось с тварями и Гаром? Холли размахивая руками, начала описывать битву. А потом они прыгнули на Гара и все свалились вниз со стены наружу. Я подошла к краю и посмотрела, но больше их не увидела. Они упали со скалы. Эн уронила голову на стол. Благой Создатель, так значит, это и есть тот волшебник, который должен был прийти ей на выручку? Но все впустую. Она умрет. Как могла она возгордиться настолько, чтобы поверить, что может пойти на такой риск и уцелеть? Натан был прав. Натан. А ли он когда-нибудь ее тело и узнает ли, что с ней случилось? И будет ли скорбеть о своей тюремщице? Глупая, глупая, глупая старуха, решившая, что она умнее, чем есть на самом деле. Она опять раздразнила пророчество, и на сей раз она ее укусила. Натан был прав. Надо было его послушаться. Лицо Вальдоры снова нависло над ней, и Эм вздрогнула. Нус, дорогая Абатисса, Похоже, придется отделаться и от волшебника. Она провела ножом по горлу Эн. Пожалуйста, Вальдора, попроси Холли уйти. Не стоит позволять девочке видеть, как ты кого-то убиваешь. Вальдора повернулась. Ты ведь хочешь посмотреть, правда, детка? Холли сглотнула. Нет, бабушка. Она никогда не хотела нас обидеть. Я же тебе сказала, что она обидела меня. Я принесла его сюда, чтобы ты ему помогла, указала Холли на Волшебника. Ну нет, не могу. Ему тоже придется умереть. А он чем тебя обидел? Вальдора, пожала плечами. Не хочешь смотреть, уходи, жалеть не буду. Холли ласково погладила старика по плечу и выбежала из комнаты. Вальдора снова обернулась к Н. Прижав нож к ее щеке, чуть ниже глаза, она спросила: "Может, сперва вырезать тебе глаза?" Энн зажмурилась. "Нет." Вальдора уколола ей подбородок. "Не закрывай глаза. Ты должна видеть. Если ты их сейчас же не откроешь, я вырежу их немедленно." Энн открыла глаза. Закусив губу, она смотрела, как Вальдора заносит нож над ее грудью. Наконец-то прошипела колдунья. Я отомщена. Внезапно она замерла, потом дернулась, и из груди ее показался кончик меча. Глаза Вальдоры широко распахнулись, из горла вырвался хрип, и нож выпал у нее из руки. Упершись ногой ей в спину, Натан вытащил меч. Тело Вальдоры рухнуло на каменный пол. Эн облегченно застонала, почувствовав, что магические узы больше не держат её. Натан мрачно поглядел на распластанную на столе Эн. "Ну что за глупая баба", прошептал он. "Как ты позволила сотворить с собой такое?" Он наклонился и обнял ее. Прижавшись к волшебнику, Эн всхлипывала, как ребенок. В его объятиях было так уютно. Что ей казалось, будто сам Создатель прижимает ее к своей груди. Когда Натана задвинулся, Энн увидела, что его куртка вся в крови, в ее крови. освободи мой хань и ложись. Посмотрим, удастся ли мне привести в порядок это кровавое месиво. Энн оттолкнула его. Нет. Сначала я должна сделать то, зачем пришла. Вот он, указала она. Волшебник, который нам нужен, это не может подождать. Энн стерла с лица кровь и слезы. Натан, я почти осуществила это гнусное пророчество. Дай мне закончить, пожалуйста. Со вздохом отвращения Натан достал из сумки на поясе Радахайн. Энн соскользнула со стола, и он протянул ей ошейник. Когда ноги ее коснулись пола, Жгучая боль пронизала Абатис суда самых костей. Подхватив ее сильной рукой, Натан помог ей опуститься на колени возле бесчувственного волшебника. Помоги, Натан, открой его. Она переломала мне все пальцы. Дрожащими руками Н надела Радахань на шею волшебнику и ладонями ухитрилась его застегнуть. Пророчество осуществилось. Бабушка умерла. Раздался от двери голос Холли. Эн откинулась на пятки. "Да, мое дорогое дитя. Прости". Она протянула девочке руку. "А не хочешь ли ты посмотреть, как лечат, а не калечат?" Холли ласково взяла ее руку и посмотрела на лежащего на полу волшебника. — "А он? Его ты тоже вылечишь?" "Да, Холли, и его тоже". Я для того его сюда и притащила, чтобы его вылечили, а не убивали. Бабушка иногда помогала людям. Она не всегда бывала злой. "Я знаю", вздохнула Энн. По щеке девочки скатилась слезинка. "Что же теперь со мной будет?" прошептала она. Энн улыбнулась сквозь слезы. — "Я, Анэлина Алдурен, оботисс и сестёр Света, и являюсь ею уже очень давно. Я видела много обладающих даром девочек вроде тебя, и обучала их, чтобы они стали прекрасными женщинами, которые умеют исцелять и помогают людям. И я буду счастлива, если ты пойдешь с нами, Холли кивнула. Ее личико осветилось улыбкой. Бабушка обо мне заботилась, но с другими она иногда бывала жестокой. В основном с теми, кто хотел нас обидеть или оскорбить. Но ты никогда нас не обижала. Она поступила плохо, причинив тебе боль. Мне жаль, что она не была добрее. И мне очень жаль, что она умерла от того, что была злой. Мне тоже. Энн поцеловала ладошку девочки. Мне тоже. Холли поглядела на нее голубыми глазами, огромными, как у куклы. У меня есть дар, сказала она. Ты научишь меня, как им лечить? Для меня это будет большая честь. Натан поднял меч и театральным жестом вложил его в ножны. Ты сама-то собираешься лечиться или желаешь истечь кровью, чтобы проверить, умею ли я воскрешать? Эн поднялась на ноги и скривилась от боли. Излечи меня, мой спаситель. Тогда дай мне доступ к моей силе, женщина, хмыкнул он. Я не могу лечить мечом. Эн, закрыв глаза, подняла руку. Готово. Я знаю, что готово, опять хмыкнул Натан. Я знаешь ли, это чувствую. Помоги мне добраться до стола, Натан. Пророк поднял Эн на руки и отнес на стол. Холли не отпускал ее руки. Натан поглядел на лежащего волшебника. Что ж, наконец-то он попал тебе в руки. Насколько мне известно, такой волшебник никогда еще не носил ошейника. Проницательные синие глаза поглядели на М. "Ну а теперь, когда у тебя в руках волшебник первого ранга, начинается самая глупейшая часть твоего безумного плана". М вздохнула. Под руками Натана боль начинала успокаиваться. "Я знаю. Надеюсь, что к этому времени Верно уже держит в своих руках ту его часть, которая зависит от неё.